Глава десятая. Я не хочу. Не хочу возвращаться, не хочу решать чужие проблемы. С моей побочкой можно жить. С этими кикиморами и хохочущими между домами-ауками можно жить. И без высшего образования тоже можно жить. Подумаешь, выперли из института перед защитой. Я могу собрать портфолио и отправить его в студии или издательство. Знания мои никуда же не делись. А этот план с избавлением мира от лиха... Пусть его выполню не я, а кто-то другой. Желающих найдётся вагон. Я просто хочу сидеть дома и никуда не выходить. Я вчера весь оставшийся день просидела в интернете в поисках информации про лихо. Нашла около десятка одинаковых статей и пару сказок. Обе сказки заканчивались печально для того, кто с этой тварью сталкивался. Либо он сам погибал, либо от него отставали и бежали занимать другого. «Погибать в мои планы не входило, а отстать от меня уже отстали, я же вернулась домой». Ночью меня мучили кошмары. Умирающий от рук зната старик плакал, выли злы дни, которых выметали из магазинов гвардейцы, а над всем этим высоко в небе нависала лихо, положила свой синий язык на дома, капала слюной и отвратительно свистела. Знат этого надсмотрщика игнорировал — А все остальные постоянно оглядывались, боялись, что сейчас тонкая узловатая рука перестанет крошить обшивку на панельном доме, схватит за зеевавшегося участника бойни, а потом картинка сменилась. И я увидела, как погиб Юра, как задохнулся в объятиях Лиха, как смотрел на это всё его друг. Мозг радостно подсказал, что этого человека зовут Лев. Ухоженный, аккуратный, прямо злодей с открытки. Если знать идеальная визуализация современного образа, немного небрежный, максимально приближённый к жизни, то лев это картинка. Карточка в ролевой игре. Чёрное пальто, на котором нет ни грамма пыли, грубые ботинки, словно только с прилавка. Даже когда его утаскивали после драки с Юрой, он выглядел ухоженно, кинематографично, инстаграмно. И он это знал. Я не хочу туда возвращаться и снова смотреть на мир, который расползается по швам, потому что его захватило лихо и пытается там играть в свои игры. Чёрта в знат, зачем ты умер? Я ненавижу тебя. Ненавижу за то, что ты рискнул заварить всю эту кашу, за то, что передал эстафетную палочку мне. Наверное, я бы в тебя влюбилась, будь ты настоящим. не идеальным образом, от которого начинают пищать все девочки, и я в том числе, потому что просто потому что я не буду частью этого плана, сказала я себе в зеркало утром. Но что-то мне подсказывает, что всё решили за меня, добавила я вечером, когда в скетчбуке появился очередной рисунок. Это была орация, похожая на ту, которую выкинул Юра возле метро. Ещё больше намёков, пожалуйста. Спасибо. Город не спит в центре. Однако на окраинах он засыпает и очень чутко реагирует на любой раздражитель. Напротив дома зната была коробка, забетонированная площадка, где часто играли в футбол или учились кататься на роликах. Там постоянно кто-то тусил, либо гонял мяч со всей силы, впечатывая его в стенку, либо ругался на упавшего на ровном месте ребёнка. Особенно активно жила коробка летом. Там могли круглосуточно находиться студенты, лишь бы не готовиться к сессии. Не прекращался звук ударов по мечу. Даже когда начиналось время тишины, коробка шумела на зло соседям и тем, кто собрался лечь спать пораньше. Между домом зната и площадкой росли деревья, кроны перекрывая весь обзор. Только свет одинокого фонаря, падающий по ночам на фанерные стены, просачивался между листьями. Когда Знат ложился спать, он представлял людей, которые бегают по асфальту, выкрикивают команды, нарушают тишину. Над Знатом жил одинокий мужчина, озлобленный на весь мир. Он ругался со всеми, кого встречал в подъезде, вливал в свою желчь на курьеров, пинал собак, не обращая внимания на возмущение хозяев. В этом человеке было столько злобы, что Знат мысленно подселял к нему злые дни. Идеальное соседство, и та и эта тварь от родитёмных дел живёт. Мужине было около 40, но выглядел он куда старше. Сухой, высокий, узловатые руки, кривой нос, из которого постоянно текло. Он давно перестал следить за собой и потерял почти все зубы. Не прожил и половины века, а уже выглядел на всю сотню. Его так и звали в подъезде Старик. Он любил курить тяжёлые сигареты каждый раз, выходя на свой незастеклённый балкон после полуночи. Дым от его курева распространялся по всему дому. Особенно невыносимо запах ощущался летом, когда нагретый за день воздух легко разносил густой дух дешёвых сигарет. Тот, кто открывал окно, чтобы проветрить квартиру, вынужден был захлопывать его обратно, дышать становилось просто невозможно. Ещё любил этот старик комментировать всё, что происходило в коробке. И делал он это долго, до самого утра, планомерно выбешивая всех соседей. Знад был уверен, что питался этот старик исключительно людской ненавистью, собирал её в себе, сжигая всё человеческое, что в нём оставалось, заменяя твой. В ту ночь на площадке устроили настоящий матч. Собралось много народу, дело было на июньских праздниках. Старик, как обычно, вышел на балкон и закурил. Воздух заполнился невыносимой вонью дешёвого табака. Мяч стучал о ворота, фанеру, сетку. Слышались выкрики судьи и вой болельщиков. Старик молчал и дымил. Фонарь щедро освещал коробку и пространство вокруг. Удар, вздох разочарования, ещё удар. Запах от сигарет стал настолько невыносимым, что закружилась голова, даже мойка воздуха не спасала. Знат мечтал только об одном лишь бы старик исчез. В свете фонаря мелькнула тень, прыгнула на балкон к старику. Знат слышал тихий разговор, старик с кем-то соглашался. Затем тень нырнула вниз и двинулась в сторону коробки. Стало гораздо тише, слышался только стук мяча по асфальту. был очень напряжённый матч, даже болельщики примолкли. Знат задремал и не обратил внимания, что вскоре перестал стучать и мяч. Коробка больше не издавала ни звука. Ужасный запах сигарет постепенно рассосался, и через несколько минут в окна задышал свежий ночной воздух. Я крутила в руках скетчбук, рассматривая картинки. Новых пока не появилось. С одной стороны, мне хотелось увидеть ещё хоть что-нибудь, но с другой, все эти картинки добавляли тревожности, страхов. Мне было всё равно, кто их рисовал. Меня пугала перспектива вернуться в этот странный мир. Я просто не хочу. Хочу назад свою спокойную жизнь, нормальную жизнь. Слово нормальная хотелось отчеканить по слогам. Нормаль-ну-ю. То, что было 3 дня назад. Я лежала на полу и слушала музыку, надеясь, что ответ придёт сам. Задремала, увидела очередное воспоминание в стиле зната. «А если ничего не делать, оставить всё как есть? Люди пропадают сотнями, но добавится несколько процентов на счёт ко всяким разным. И вообще это всё происходит в том мире, не в нашем». Не знаю, сколько бы я прокрастинировала и думала, что не хочу возвращаться туда, сколько бы оттягивала момент... Нозд над показал мне то, что случилось, когда лихо только пришло. Я проснулась в холодном поту от собственного крика. Сердце колотилось так сильно, что готово было вырваться из груди и спрятаться в тёмный угол к домовому. Люди не могут быть настолько гнилыми. Они не могут вырастить в себе такую тьму. Правда, оказалось, что могут. Перед глазами стояли вывернутые наизнанку людские тела. нанизанные на ветки и заборы, чередующиеся со всякими разными, которые хотели было помочь людям. К ним пытались прорваться с другой стороны, через границу миров, но терялись в тумане и гибли. И если мы все связаны, находимся в одной лодке этого мира, просто они на одном ветке, а мы на другом, то зараза в лице лиха явится и к нам. Мало мир лиха родит, встряхнёт ещё сильнее. Я не записывалась в спасители мира. Не хотела быть тем, кто вытащит всех, но, видимо, придётся. За окном уже светало. Бабушка, как обычно, гремела чем-то на кухне. Она любит рано вставать. Я планировала вернуться. Сон обещал, что я обязательно вернусь. Вся инструкция уже есть в моей голове. Вода это переход. Больше узнать не надо. Изнат уже придумал, как избавиться от лиха. Надо просто довести его план до финала. Скачать на телефон все карты, чтобы можно было пользоваться ими без интернета. Взять с собой зарядник, никогда не знаешь, насколько понадобится рабочий телефон. Не забыть скетчбук, вдруг в нём появится ещё какой-нибудь рисунок. Я зашла на кухню. Бабушка лепила пирожки, но не как обычно, а тяп-ляп, а с особой нежностью. наклонялась к каждому свёрточку из теста и что-то шептала, дула, потом осторожно перекладывала на противень. На защиту, на удачу, на жизнь. Каждый пирожок со своим наставлением ложился в ровный ряд, покрывался яичным белком. Бабушка украдкой колдовала. Рядом сидел домовой и что-то подсказывал: "На жизнь, на защиту, на удачу, на спокойную дорогу". Моя уверенность опять поехала вниз по синусоиде. Бабушкино таинство было таким домашним, таким уютным, и я всеми силами пыталась задержать этот момент, почувствовать подольше, что кто-то плетет защиту для тебя и тебе. Домовой сверкнул черным глазом, и чувство сказки сгинуло. Надо было собираться. Я быстро покидала вещи в рюкзак, Засунула туда плед, который обычно брала на пленэр, свитер, термокружку с чаем, дождалась бабушкиных пирожков, убрала ещё горячие, добавила салфетки. Потом подумала и взяла шерстяной платок, шапку и ещё немного одежды на смену. Не знаю, что из этого мне понадобится, но лучше пусть будет. На всякий случай. Перед выходом я замотала рюкзак пакетом в надежде, что содержимое останется сухим. Бабушка молчала, ничего не спрашивала, домовой ничего не комментировал. «Я вернусь, ба. Я хочу вернуться». Бабушка кивнула и быстро смахнула слёзы. Попрощались быстро, я спустилась на этаж ниже, послушала, как щёлкнул замок. Где-то наверху кикимора гонял и туда-сюда лифт. «Я вернусь. Просто сделаю, что обещал сделать знат, и вернусь». Я знала, куда надо идти. Какая вода есть и в моём мире, и там. С помощью этой же воды я планировала вернуться домой. Я повторяла эту фразу, когда переходила мост через автомобильный мост, пряча лицо от грязных брызг, когда штурмовала глининую разбитую дорогу, пытаясь добраться до пруда. Несколько раз чуть не упала, потому что ноги скользили, словно под ними была не сырая глина, а чистый лёд. Пруд оказался покрыт тонкой ледяной коркой. Достаточно одного удара палкой, чтобы её разбить. Я посмотрела на чёрный прогал посреди белёсых плит, и меня затошнило от страха. Надо было туда шагнуть и не забыть произнести ей заветную фразу. И всё это сделать одной. Никто не поможет, не подскажет, правильно ли я делаю. Сверху начал падать снег. Меня колотило... Паника душила, я никак не могла выровнять дыхание, чтобы набрать в лёгкие побольше воздуха. Надо было срочно что-то делать, пока не показались люди и не помешали мои задумки. Колдовство простое, подарок знато поможет. Я видела во сне, как пользуется этим заговором. Итак, я достала из кармана ключ, сжала его в кулаке, прошептала: "Вода это переход", и шагнула в прорыв, задержав дыхание. Ледяная вода сразу вышибла из лёгких все попытки сохранить кислород. Мышцы настолько обалдели от холода, что я не могла пошевелить даже пальцем. Тяжёлая, намокшая одежда медленно утягивала меня на дно. В голове пульсировала одна мысль: лишь бы получилось, лишь бы потом я вернулась домой. Ключ в руке сначала нагрелся, а потом вдруг раскалился и ярко вспыхнул, ослепив меня даже через закрытые глаза. Дело скрутило болью, судорога свела каждую мышцу. Ноги коснулись дна, и меня завертело, как бельё в стиральной машинке. Тошнило уже не от страха, меня распирало во все стороны. Голоса разом заорали все хором и внезапно смолкли. Я вылетела из воды, отплёвываясь, захлёбываясь чем-то солёным, никак не могла открыть глаза. Руку с ключом жгло. Второй рукой я открыла сначала один глаз, потом другой. и чуть не заорала. Я плевалась своей же кровью. Ладонь превратилась в кровавое месиво, ключа не было, остались только мелкие каменные крошки в ране. Кровь шла носом, затекала в горло, это от неё тошнило. От холода сводило всё тело, шею дёргало судорогой. Не так я представляла себе переход. Не было таких последствий в воспоминаниях знато. Я откнулась лбом в холодную землю, пытаясь умерить боль хотя бы в голове. Немного помогло. Озноб стал отпускать, сердце успокаивалось. На смену стрессу и панике пришло отупение. Когда кровь остановилась, я перевернулась на спину и постаралась расслабиться. Наконец-то почувствовала холод. Села в поисках рюкзака, нашла его в паре метров в воде. Пакет вздулся и держал его на плаву. К счастью, моя идея себя оправдала, внутри вся одежда была сухая. Жаль, я не догадалась обувь на смену положить. Горячий чай согрел изнутри и свитер и платок снаружи. Здорово было бы что-нибудь покрепче выпить, чтобы не заболеть. Но я про это подумала только сейчас. Мокрые ботинки раздражали, их надо было просушить, а то я с сырыми ногами никуда не дойду. Подумала, может, сходить к тому дому, где мы ночевали с Фомой, Юрой и знатом. Парнями я их никак не могла назвать. Мы так и не подружились. Заодно проверить, действительно ли дом горел. Меня ещё трясло, и я не сразу поднялась и взяла рюкзак. Ноги не слушались, а руку саднила. Мокрой кофтой я замотала кисть, немного остудила. От пруда идти было недалеко, а... Я быстро нашла нужную дорогу и между деревьями сразу заметила обуглевшийся остов дома. Уцелела только какая-то мелкая постройка. В ней я решила пересидеть ночь, отдохнуть после перехода и пойти к метро. Может, я найду там рацию Юры? Уже смеркалось. На переход у меня ушёл целый день, хотя казалось, что должно было пройти меньше минуты. В домике я решила разжечь огонь и обнаружила, что не взяла с собой ни спичек, ни зажигалки. Ну, класс. И что мне теперь делать? Злая сама на себя стащила с ног сырые ботинки, переодела носки, хоть и их положила, и на том спасибо. В середине домика стояла пирамидка из сыроватых веток. Не хватало только огня, а самую малость. Может, попросить кого-нибудь, чтобы разожгли? В лесу же много всяких разных водится. Вдруг кто умеет огонь разводить? Огонь же часть природы. Я ждала подсказку от голосов и гипнотизировала ветки взглядом. Но голоса молчали. Никому мне было подсказать, как позвать огонь. Я протянула вперёд руку, представляя себя волшебницей. Ещё немного и реально огонь призову. Улыбнулась сама себе и посмотрела на замотанную и изувеченную ладонь. Рана болела и сильно жгла. Как горит будто пламя, в порядке бреда выдала я. Размотала кофту, которая неожиданно оказалась полностью высохшей. В ладони светились осколки ключа. Я потянулась к веткам обожжённой рукой, припекать стало сильнее. Сырое дерево задымилось, а потом вспыхнуло лёгкое пламя. Кожу жгло нещадно. Я не стала ждать, когда пламя разгорится сильнее, спрятала ладонь в карман. Надо её сунуть в снег или просто в холодную воду, чтобы хоть чуть-чуть успокоить рану. Я лежала на полу рядом с маленьким костерком, сушила ботинки и думала, как, не попавшись к гвардейцам, добраться до метро, найти рацию, через эту рацию выйти на связь с сопротивлением, добиться того, чтобы они меня приняли, а потом завершить план зната. Либо пан, либо пропал. У меня нет выбора, мне надо вернуться домой. С этими мыслями я заснула. Знад передавал мне силу, держал за руку и рассказывал всякие небылицы, учил, как общаться с Лешим, а ещё, что ни в коем случае нельзя слушать Ауку. Ну и самое главное, что все ограничения живут только в моей голове. Достаточно правильно подобрать слова и желания, всё получится. Я слушала и кивала, Любовалась им, глядя в серые, как грозовые тучи, глаза. У зната были русые волосы, и на носу слегка пробивались веснушки, немного забегая на скулы. Я влюблялась в образ, который поселился в моей голове. Я уже не помнила, как выглядел знат, пока был еще жив, но я так отчетливо видела то, что мне показывает в сознании его сила. «Мальчик, который мог жить долго». Завершил бы свою работу в надоевшей студии и уехал в глубинку, где помогал бы восстанавливать старые дома, и проекты бы свои разрабатывал, опираясь на древнее зодчество. А ещё написал бы кандидатскую, используя все свои знания по фольклору. Но история не терпится слогательного наклонения. Знатно забрало лихо. Скажи, что именно ты придумал? Чей план выполнял? Я впервые заговорила в этих видениях. Знад улыбнулся, наклонился ко мне поближе и прошептал. «Любая столетняя душа даст тебе ответ». Я не поняла. Хотела переспросить, но Знад вдруг закашлялся зерном. Поля звала обратно. На сегодня аудиенция завершена. В первый раз мне казалось, что этот мир — сон. Поэтому я не помнила, чтобы спала тут, чтобы мне хоть что-то снилось. Но в этот раз все было как-то иначе. Более натурально, что ли. Костёр прогорел полностью, ботинки успели высохнуть, а я отлежать здоровую руку. В голове крутилась фраза зната: "Любая столетняя душа даст ответ". Я уже слышала про столетние души, однако не понимала, что это такое и как их искать. Всё ждала подсказки от голосов и силы зната, но в ответ была лишь тишина. Я перетряхнула рюкзак, поела, допила чай и вышла из домика. Валился рой снег, да так густо, что не было видно ничего дальше 5 метров. Я надвинула шапку на самые глаза и пошла в сторону моста. Тут он был целый, не надо идти полкилометра к дороге. Целый это, конечно, комплимент. Побитый жизнью со сломанными ступеньками, тот самый жуткий мост из моего детства. Я шла и прислушивалась. вдруг ещё где бродили гвардейцы лиха, рыскали в поисках недовольных. Но район был тих. Я даже ни разу не встретила всяких разных. Не бежала по своим делам к Кимира, забавно перебирая корейными лапками, а Ука не кричал среди домов. Никому было запускать этот крик. Ещё я боялась, что найду на земле тела охоты, странных чёрных птиц, придуманных знатом. Но и от них не осталось и следа. Мёртвые, пустые улицы. Мёртвый, пустой район. Он стал только чище. Гвардейцы забрали все листовки, которые раньше висели чуть ли не на каждой стене. Ещё закрыли все двери подъездов, готово поклясться, что наглухо закрыли. И не стало заходить в свою квартиру в этом мире. Просто в очередной раз пообещала, что обязательно вернусь в настоящий дом. С воспоминаниями о доме во рту появился солоноватый привкус. Опять кровь пошла носом. Это напрягало. В первый раз такого не было, да и не так часто у меня идёт кровь носом, чтобы привыкнуть к этому и не пугаться. Я дошла до метро без приключений. Здесь тоже оказалось чисто. Убрали все поломанные машины, всю грязь после битвы Юры и Льва. Надо было найти рацию. Сначала я смотрела кусты, куда Юра её бросил, потом вышла на шоссе. Пока я копалась, снег прекратился и быстро начал таять. Осмотрела всю дорогу, спуск в метро. Хотела на станцию уйти, но вход оказался заколочен. Рация нашлась в мусорном баке, разбитая, с выломанными кнопками и болтающейся антенной. Я забыла, что Юра её находил, когда мы возвращались, что она стала причиной его гибели. Трогать эту вещь сразу расхотелось, да и толку от неё теперь. Но рация была единственным способом найти повстанцев и льва. А они мне нужны. Будь знать рядом, было бы спокойнее. Одно и тяжело. Тяжело решиться, тяжело держать себя в руках. Я смотрела на развороченную рацию и хотела кричать, громко в голос во все лёгкие. Но я никогда не могла себе такое позволить. Всегда кричала внутри, представляя, что из меня в этот момент вырывается чистая энергия и разметает всё на своём пути. Я тяжело вздохнула и мысленно позволила себе поорать. Представила, что внутри себя я кричу во весь голос. Мусорный бак качнулся и упал. Рация вылетела на асфальт, ударилась боком и затрещала. В канале шла передача. Я подошла поближе, боясь трогать прибор, села рядом. Один спокойный женский голос что-то рассказывал второму, очень нервному мужскому. Женский голос повторял одну и ту же фразу, а мужской никак не хотел соглашаться. Парк Измайлово со стороны метро. Встреча в старом флигеле. Общий сбор. Какой общий сбор? Вы там совсем головой поехали? У нас одного шефа убили, второго откачать никак не можем, а вы общий сбор объявляете, да ещё и в общем канале. Всем постам. Парк Измайлово со стороны метро. Встреча в старом флигеле. Общий сбор. Ну вы там совсем спятили, я смотрю. Никому от нас идти. Як? Надо же. Она говорит что-то другое, а я уже решила, что это запись. Общий сбор объявляют столетние души. Вы либо приходите, либо пытаетесь дальше откачать своего шефа от яда охоты. Слово шеф женщина произнесла с такой издёвкой, что я невольно восхитилась. Як молчал. Общий сбор продолжил вещать женский голос Парк Измайлово собирает столетние души Я осторожно взяла рацию, но, видимо, всё же сбило какой-то контакт. Голос оборвался. Что ж, зато я знаю, куда мне надо идти. Я достала телефон, сверилась с картой и своими воспоминаниями и двинулась в соседний район. Идти предстояло долго. Это на метро ехать минут 10, на своих двоих тут шагать не меньше часа. И опять эти странные столетние души. Пока что всё складывалось так, как надо.